Глава 62. Каскейд, Айдаха. Весна. Осень была неважной, а зима еще хуже. Месяц за месяцем то холод, то слякоть, то пронизывающий ветер и снежное покрывало по всей прерии, словно подготовка к ледниковому периоду и концу света. Но он этого не видел. Проблема была не в ключице, Поставили титановую с нитридовым напылением, чтобы не портились ткани, и не в осколках кости. Их вынули из грудной полости по одному. Всего 231 штуку, размерами от четверти до четырехтысячных дюйма. Изначально пуля 338 лапу попала в фюзеляж, сбавила скорость, слегка ушла в бок, угодила в ключицу, разорвалась, словно граната, Поразило левое легкое и царапнуло сердце, но это не беда. Сердце подлатали, легкое заштопали и накачали воздухом. Проблема была в другом, что осколок кости едва не перебил аорту. Еще несколько тысячных дюйма и привет. Свегар умер бы за пару секунд. Но через несколько минут медики уложили его на операционный стол, раскрыли, словно устрицу, и принялись за работу аккуратно извлекли все, что нужно, и зашили артерию. Операция длилась 14 часов, после чего измученные и потные врачи с медсестрами, отважные, выносливые, лучшие, разбрелись по этажу, чтобы прийти в себя после битвы за жизнь. Они успели выиграть эту битву. Каким-то чудом артерия, наконец, зажила Хотя 72-летние кровеносные сосуды крайне неохотно идут на сотрудничество с врачами. Короче говоря, ему сильно повезло. Он сидел в кресле-качалке, верхом не ездил, но каждое утро тратил два часа на физиотерапию под руководством молодой строгой врачихи из госпиталя. Та видела в нем лишь набор переменных, в которые нужно подставить правильные значения — и постоянно ворчала, что он отстает от графика. Боб ее недолюбливал, и она отвечала ему взаимностью. Теперь же злодейка Одри ушла, и он покачивался в кресле. Кое-где на жухлой степной траве лежал последний снег. На ветках начали появляться наросты, но почки пока не проклюнулись. Пахло сыростью. Небо, затянутое низкими тучами, предвещало дождь. Ветер был пронизывающим, порезаться можно. Повсюду несколько вариаций одного цвета из самой унылой части спектра. Казалось, пейзаж создал Ницше, а музыку к нему написал Вагнер, причем оба были в крайней депрессивной стадии биполярного расстройства. Боб сидел, завернувшись в старое одеяло индейской расцветки. Рядом стояли ходунки. Еще у него был термос с кофе, как всегда черным. И отличный бинокль, на тот случай, если местные звери смирятся с тем, что он еще жив. Затрезвонил мерзавец телефон. Звонили сторожки у ворот. Теперь там дежурил охранник. Не самый опытный, весьма недешевый и, хотелось бы надеяться, временный. Его задачей было отгонять от забора всяких засранцев, приезжавших со всевозможными предложениями. — Мистер Свегер, здесь женщина. Говорит, что вы с ней знакомы. Мэм, повторите, пожалуйста, как вас зовут. Да, Макдауэлл, некая миссис Макдауэлл. <с> — Угу, <Noah> ей можно. Боб знал, что она приедет без предупреждения. Как и в первый раз, чтобы не утруждать хозяев подготовкой к приему гостей. Арендованная машина шевролей из самых дешевых, теперь уже совсем безумного цвета, еле-еле взобралась на холм, И остановилась во дворе. Из нее вышла все та же Дженнет, такая же растрепанная, как и во время их последней встречи, в джинсах, свитере и вощенной туристической куртке, и, конечно, в кедах, словно она собиралась бежать новый марафон, едва покончив с предыдущим. Но здравствуйте, крикнул ей Боб. Была неподалеку, сказала она. Вот и решила вас проведать. «Да, я как раз на полпути между химчисткой и 7 элевен Она рассмеялась. «Неподалеку понятие растяжимое». Боб не встал. Не мог. Она наклонилась, обняла его, и он кивнул на соседнее кресло. Придвинув его поближе, Дженнет спросила. «Ну, как поживает наш герой?» «Понятия не имею. Сами спросите, если найдете такого». «Я всего лишь нажал на спуск» и знали, что он сделает то же самое. Я так далеко не заглядывал. Завязался разговор, новости были хорошими, у всех все сложилось удачно. Ник снова ушел на пенсию, на сей раз, как и хотел, с должности замдиректора. Нил и Чендлер продвинулись по службе, сфотографировались с магнатом и получили благодарность с занесением в личное дело. Гольд вернулся в черный куб, И даже Коэн какое-то время вел себя прилично. «А вы не получили ничего, кроме пули», — сказала Дженнет. «Я уже большой мальчик, так что все нормально». Поговорили о самочувствии, темпах выздоровления, настроении, распорядке дня и прогнозах лечащих врачей. «Через три месяца смогу ездить верхом. Насчет мотоциклов не уверен». «Врачам страшно не нравятся мотоциклы. Недавно начал работать в мастерской. Сами знаете, люблю возиться с ружейными диковинками. Через несколько недель возьму в руки винтовку». Повезло, что он попал в левое плечо, а не в правое. «Но отметину оставил», — сказала Джанет. Наконец перешли к делу. «Кто стоял за операцией? Кто ее финансировал?» Иранцы обеспечили кое-какую поддержку, но в ЦРУ были уверены, что задумывали все не они. Здесь работало ведомство поумнее и посерьезнее. Может, люди Путина? Как-никак за плечами у русской разведки пять веков опыта. Китайцы? Тоже не лыком шиты. Почему бы и нет? Или какой-нибудь друг увидел возможность убрать союзника и перейти в самое начало очереди? В любом случае, совместная рабочая группа ФБР и ЦРУ разбиралась, что к чему. «А сами что думаете?» — спросила Джанет. «Кто разглядел такую возможность? Как вообще до этого додумались? В прошлом такое бывало?» «Чем-то похоже на одно событие времен Второй мировой войны, когда наши устранили японского адмирала. Перехватили шифровку, в которой говорилось, что Ямамото отправляется в инспекционную поездку». Наши разведчики просчитали его маршрут и увидели, что в определенный момент, совсем недолго, его самолет будет уязвим для наших истребителей. Так что на месте его перехватили п 38 на получи за Перл-Харбор. Здесь то же самое. Ренегат попадал в зону поражения лишь на несколько минут, когда стоял на восьмом грине. Джуба об этом знал. «И ждал» как ждали наши п 38 «А как же Нью-Йорк? Просто повезло, что игра совпала с выступлением магната. Не сказал бы. Все знают, какой у него характер. Ясно было, что ему захочется утереть нос Ренегату. Вот они и решили, почему бы не прикрыться этим. Ребята из агентства считают, что иранцы до такого не додумались бы». Джанет делала заинтересованное лицо и понимающий кивала, но ясно было, что ей плевать. Она явилась сюда не за этим. Наконец, других тем для разговора не осталось. «Вообще-то, я хотела кое о чем спросить», — сказала она. «Я так и понял». «Как я должна себя чувствовать?» «Думаю, прекрасно. Вы до него дотянулись». Это трудно поверить, но у вас все получилось. Но почему только я? Мне помогли самые замечательные люди на свете, поверили в меня и сделали то, что сделали. Нет, Дженнет. Все произошло только благодаря вам. Остальные неплохо поработали, крепко затянули винтики, но если бы не вы... Джуби все сошло бы с рук. Он не заплатил бы ни за Томми, ни за Багдад, ни за автобус, ни за стрелка из Нью-Мексико, ни за бездомных погибших у того столба, ни за бывшего президента, ни за начавшийся хаос. Ведь сейчас мы очень уязвимы. И началась бы гражданская война. Подумайте, их еще он убил бы? если бы не вы. — Может быть, — сказала Дженнет. Ну, вам без разницы, верно? — Верно. Все это не имеет значения. Я просто мать, только и всего. Понятно, что мы принесли немало пользы, но какой ценой? Я бы отдала что угодно, лишь бы вернуть сына. Вот и все, сказать больше нечего. Боб молчал. «Действительно, что тут скажешь?» «Как долго это продлится?» — спросила она. «Вот в чем вопрос. Вы же не раз теряли близких людей. Кому об этом знать, если не вам?» «Ну, можно чем-нибудь заняться. Помогать ветеранам, написать хорошую книжку, если сможете на ней заработать, а вы сможете, учредить фонд имени Томи, спонсировать какую-нибудь школу. Чтобы люди помнили вашего сына. Ну да, сказала она. Советы хорошие, спору нет, но все это полумеры. Боб, скажите честно, когда это закончится? Когда мне станет легче? Никогда, ответил Свегер.